Зяблик совершил пробный побег в конце того же дня, когда Эрикс, натрудивший язык очередной порции бельберды о будущем процветании Дэма, заснул, а все остальные только старательно имитировали сон. Впрочем, постепенно все впали в дрему, и поляну огласил разноголосый храп. Проснувшись, они позавтракали, опостылевши вегетарианской пищей, и стали ожидать дальнейшего развития событий. Эрикс пока не выказывал никаких признаков беспокойства хотя число пять от числа четыре должен был отличить. От нечего делать стали болтать о всякой всячине. «Смыков, а у тебя уже глаза начали меняться, и плечи раздались», говорила Верка, «в нефилима превращаешься». «А у вас, Вера Ивановна, как я погляжу, груди стали намечаться. Скоро и потрогать можно будет, вот радость-то», парировал Смыков. Лилечка беспрерывно плела винки из райских цветов, почти сразу начинавших увядать. Оська, довольный тем, что его на время оставили в покое, дремал под кустом. Заметно нервничал один только Ципф. «Прошло пять часов», — бубнил он, что-то вычисляй в уме. «За это время можно уйти километров на двадцать, если шагом, а если бегом раза в два дольше». Сколько же это получается? Километров сорок, не меньше. Да он уже мог до нейтральной зоны дойти и вернуться. Ню, не зря не распускайте, успокоил его Смыков. Погуляет и вернется. Он же не всерьез сбежал, а понарошку. А вдруг на Агелов напоролся? Это хуже. Но мы-то ему сейчас все равно ничем не поможем. «Давайте поговорим с Эриксом. Так и так, скажем, пропал, мол, человек. Пошел поразмять ноги и как в воду канул. Пусти ищет, если взялся нас опекать». «Нельзя. Мы для чего это все затеяли? Чтобы Эрикса проверить, реакцию его выяснить, лопух он или нет. Пока получается, что лопух. Задержанный отсутствует уже свыше пяти часов, а он даже не чешется». «Разве можно таким субъектам ответственное дело доверить?» «Да никогда! Гнать их каленой метлой!» «Вы-то что переживаете? Можно подумать, что вы начальник зоны, а Эрикс у вас надзирателем служит!» «Кстати, гонят паршивой метлой, а каленым железом выжигают!» «Какая разница?» – поморщился Смыков, не видевший особого различия и между вещами более существенными. Например, самооговором и чистосердечным признанием. Вдоволь повалявшись на траве, Эрикса сделал трустой несколько кругов по поляне. Энергично помахал руками и прыгнул с разбега в реку. Завершив свой эмоцион, он напился, втягивая воду губами, как лошадь, а затем с обеспеченным видом скрылся в лесу. «К майоре своей отправился», – авторитетно заявил Смыков. Все ему до лампочки. Можно хоть сейчас убегать. Куда же мы без зяблика? встревожился Цыпв. Так и разминутся недолго. Надо его здесь дожидаться. Вернулся Эрик столько часа через полтора, но не один, а вместе с зябликом, которого он деликатно поддерживал за локоток. Неудачливый беглец, едва ступив на поляну, заголосил. Криша! Хоть вы и за меня доброе слово закиньте. Да разве я бы на побег решился? Куда бы я один без вас делся? А тем более без Бадалаха. Я же вас предупреждал, что гулять иду. Ну, заблудился, с кем не бывает. Зачем же мне криминал шить? В Эдеме и младенец не заблудится, строго сказал Эрикс. Вы ведете себя не искренне, Покинув лагерь, вы преследовали какую-то скверную цель. «Опять двадцать пять!» Зяблик весьма правдоподобно изобразил оскорбленную невинность. «Никакой цели я как раз и не преследовал. Прошвырнулся малость, и все!» «Ваша версия выглядит неубедительно. Прошу вас впредь не покидать это место!» Эрик с пяткой очертил в центре поляны круг. «А по нужде?» Тут же поинтересовался Зяблик. «Вы нуждаетесь?» Слегка удивился Эрикс. «В чем?» «Он имеет в виду процесс дефекации», объяснил Лева. «Не в этот конкретный момент, а вообще. Как ему вести себя в подобном случае?» «Пусть сообщит мне, и я отведу его в удобное для этого место». «Премного благодарен», поклонился ему Зяблик. Не обделаюсь, значит, на глазах у сограждан. Эрикс еще немного постоял, словно раздумывая, что делать дальше. Потом отошел и улегся в сторонке. Выглядел он немного обескураженным и лекций в этот день больше не читал. Ватага сбилась в кучу, и пока Верка создавала звуковые помехи, громко распевая, «Приходите свататься, я не буду прятаться», стали перешептываться. «Но...» Зяблик задал вопрос первым. Докладывал Смыков. «Опомнился он часов через пять после вашего побега. Вида правда, не подал и нас ни о чем не расспрашивал. Ушел себе молчком. А потом, видим, вас под конвоем ведет. Вот и все». «Как хоть там на воле?» Спросил Цыпф. «Нормально. Я сразу к тому леску пошкандебал, где Чмыхалов в засаде остался». Агелов фон там положил, кошмар. Всех из лука, кого в грудь, кого в спину. К этому времени от них одни кольчуги остались, а внутри чуток чёрной слизи. Воняет так, что рядом стоять нельзя. — А от Толгая, значит, ничего не осталось? — печально спросила Лилечка. — В том-то и дело. Зяблик загадочно приподнял правую бровь. — Труп исчез, это понятно. А куда сабля могла деваться? Я там все на карачках облазил, и ничего. Все мечи на местах, по счету сходится. Правда, одного лука не хватает, но это тоже можно объяснить. Кто-то налегке в бой кинулся, только с мечом. Где же тогда сабля? Не иголка, слава богу. А вдруг он ее раньше обронил? Нет, не мог. Он их потом саблей рубил. «Добивал, наверное. Три кольчужных колпака пополам. Мечом так не сделаешь. Меч кольца сминает, а тут как бритвой. Сабля у него знатная была. Жив толгай, по-вашему?» «Не исключено». «Хоть одна хорошая новость», — Верка прекратила свои завывания. «Сейчас будет и вторая», — сказал Смыков елейным голоском что уже само по себе не предвещало ничего хорошего. Выдаём вам, так сказать, полный карт-бланш на покорение сердца нашего сурового тюремщика. Бабья краса валит как коса. Это умными людьми подмечено. Ты что, в свой день нанялся? Ни в коем разе. Просто вспомнил ваше личное обещание свести этого типа с ума. Он кивнул в сторону Эрикса. Иного выхода у нас просто нет. Как вы сами могли убедиться, побег не гарантирует удачу. «Да я же шутила тогда! Нафига мне такой чудик?» «Придется ради общего блага постараться!» В голосе Смыкова задребезжал начальственная сталь. «Считайте это боевым заданием!» Затем он обратился к Зяблику. «А как же вас Эрикс выловил?» «Просто!» подкрался, пока я поле боя осматривал, потом хвать за шкирку и с приветом. Ничего не говорил? Ничего. Правда, когда яму для агелов рыл, заставил меня помогать. Все туда покидали, и мечи, и кольчуги, и луки, целый арсенал.